Директория использовала широко самый факт переговоров, не стесняясь применять и провокацию. Так, через три дня после посещения украинскими представителями НО 28 ноября, при возобновившихся в казатине переговорах между директорией и немецким командованием, украинские представители заявили колебавшимся еще немцам Положение вещей не позволяет нам отложить операцию против Киева, поэтому директория не находит возможным допустить отсрочку ответа, каковая могла бы произойти при посылке, согласно желанию немецких уполномоченных, их представителей Кантанти, Украинское республиканское правительство самостоятельно ведет переговоры с уполномоченными представителями Антанты, и на этом основании она может заявить, что немецкая армия не имеет повода препятствовать вступлению украинско-республиканских войск в Киев. Договор между петлюровцами и немцами заключен был 30-го, и в тот же день в киевских вечерних газетах появилось сообщение, оправдывавшее увод немецких войск, прикрывавших Киев, тем обстоятельством, что державы согласия признали директорию и позволили ее войскам занять Одессу. На другой день сечевики Коновальца заняли Киев. В кругах близких Конно... Составилось убеждение, что фактическим виновником провокации был некто Мулен, бывший подчиненный Н.О., застрявший в Киеве, работавший там в пользу Петлюры и распространявший сведения о признании директории согласием. Из Одессы обращались за помощью и в добровольческую армию. 25 ноября я получил телеграмму за подписью Н.О., Шульгина и других С изложением критического положения Одессы Которую необходимо сохранить Как базу союзного десанта И с просьбой перебросить туда Трехтысячный отряд Добровольческая армия Насчитывавшая тогда в своих рядах 37 тысяч бойцов Вела тяжелые бои под Ставрополем Вместе с тем необходима была помощь Дону И обеспечение ростовского направления и задача серьезной обороны Одессы являлась поэтому для нас совершенно непосильной. Я мог только обратиться вновь к генералу Франше де с просьбой ускорить прибытие десанта. Его все не было. Помимо неопределенности политического курса и технических затруднений, в французском штабе, очевидно, плохо уяснили себе масштаб происходящих в России событий. Так, 3 декабря, я, но получил от генерала Бартело телеграмму, в которой вместо известия об ожидаемом десанте заключалось распоряжение. «Прошу вас передать главарям большевиков, а также Петлюри и Венеченко, что я их делаю лично ответственными за всякое враждебное выступление и всякое стремление нарушить спокойствие в стране одесса понемногу ликвидировала сопротивление совещание по обороне заблаговременно отбыло в крым генерал бескупский вошел в сношение с петлюровскими представителями о передаче им командования и города адмирал ненюков посадил добровольцев на пароход саратов который вышел на рейд добровольцев обвиняли за это весьма жестоко вряд ли однако город с почти миллионным населением в котором не казалось ни инициативы ни вождей ни морального подъема ни желания нести материальные жертвы для самозащиты имел право обвинить эту горсть людей, плохо организованных и еще хуже снабженных. Петлюровские отряды 28 ноября без боя вошли в Одессу. Часть Николаевского бульвара была оцеплена постами из состава польского отряда и французских экипажей, образовав нейтральную зону, над которой был поднят французский флаг петлюровцы не пытались ее нарушить и длилось властвование их всего семь дней